У новороссийский дул ветер, гоняя пыль по выщербленным тротуарам. Над бухтой клубился серый цементный смог. Но после осточертевшего пейзажа пустыни, начинающий очередной сезон курортный город казался бойцам специальной разведки землей обетованной. Особую роту перевозили с аэродрома в морской порт автобусами, и сотня пар утомленных уставным единообразием глаз жадно рассматривали пёстрые потоки прохожих выделяя из толпы девушек в коротких юбках и открытых сарафанах. А гляк, какая сисястая. Ух ты! А вон, смотри, ноги до ушей, и подружка рядом ничего. Ребята, это наклонилось, аж трусы видно. Непривычно выглядевший в штатском костюме майор Шаров не пытался навести порядок. Он рассматривал возбужденно орущих пацанов и печально улыбался. Почти все выросли из убуговатая призывной одежды и больше всего походили на хулиганистых детдомовцев-переростков, вывезенных на долгожданную экскурсию. И провожали их как детдомовцев. Горячий ветер пустыни мел песок по бетонке аэродрома, трепал отросшие волосы на выжигаемых полуденным солнцем неприкрытых головах. Раскатов, недовольно морщась, прошелся вдоль строя разномастно одетых парней: брюнетов, шатенов, блондинов, рыжих. Сброд блатных и шайка нищих, не особо стараясь приглушить голос, бросил он через плечо шагающему следом Чучканову: "Почему я должен видеть своих солдат в таком виде? Надо было выстроить вчера по форме, а сегодня обошлись бы без генерала". Чучканов что-то бормотал, оправдываясь. Вам оказано высокое доверие выполнить ответственное задание Родины, обратился наконец Кэмбрик к особой роте. Вы должны оправдать это доверие на карту поставлены политические интересы страны и честь нашей бригады. Я надеюсь, вы не подведете своего командира. Змеящиеся губы сложились в прощальную не очень искреннюю улыбку. Когда раскатов ушел... Преодолевшийся Чучканов лично обошел строй, принимая доклады от командиров подразделений. Боевая группа Z к выполнению особого задания командования готова, больных нет, старший группы сержант Волков. Привычно отчеканил казенную формулу Вольф. Чучканов уже выслушал четыре таких же доклада и почти не задерживаясь дал четыре коротких напутствия. Это была ничего не значащая процедура, которая проводилась для проформы. Но сейчас он остановился как вкопанный. Готовы, говорите, сержант Волков. переспросил он, особо выделяя фамилию. Прикрытые набрякшими веками глаза расширились, тяжелый многозначительный взгляд впился в лицо солдата. Они многое знали друг о друге, но впервые встретились лицом к лицу. На миг Вольфу стало страшно. Слишком несоизмеримо было положение солдата срочной службы и заместителя командира бригады. И слишком жгучая ненависть билась в глазах полковника. Посмотрим, как вы готовы. Вернётесь, разберёмся. Чутька он дальше, волю громко сглотнул. Чего это он? шепнул сзади заделисёнок, по группе прошёлся неодобрительный шумок. Разговорчики. Краем рта рыкнул Вольф, и порядок мгновенно восстановился. Когда особая рота грузилась в самолет, Чучканов дал последнее напутствие Шарову. Смотри, про трофеи не забудь, как положено, полковник это сказал требовательным шепотом, но группа Z как раз подходила к трапу, и Вольф ясно расслышал каждое слово. Хотя и не понял, о каких трофеях идет речь. Короче, прощание в родной части было не очень теплым. И теперь беспризорники, отвыкшие от оживленных улиц и от потоков машин и от девушек, пытались сами как могли скрасить свою серую жизнь. Товарищ майор, давайте мороженого поедим, завопил Звон. Морожного они тоже давно не видели, но эта проблема в отличие от женской решалась гораздо проще. "Не товарищ мойор, а Григорий Иванович", поправил командир с обороты. Останавливаться в городе не разрешалось, но он нарушил запрет и протянул звону пятерку. "Купи на всех и быстро, одна нога здесь, другая там". Радист до Дмитрия Звягинин в лопнувших кроссовках и растёмндайки радостно выпрыгнул на совершенно гражданский, без двойного смысла и скрытых опасностей тротуар и бросился к киоску. За ним с завистью следили бойцы разведки специального назначения: снайперы, саперы, гранатометчики, взрывники. 19-летние пацаны в тесной старенькой дежунке. По легенде они являлись едущими на практику курсантами мореходного училища. Но в мореходке не встретишь столько подобранных по единому стандарту здоровяков, да и деваются живущие в портовом городе курсанты гораздо приличнее. К тому же у курсантов не бывает целого грузовика крепких ящиков специфической защитной окраски. Словом, легенда могла зайти за правду только в том случае, если в нее сильно хотели поверить. В порт автобусы, грузы людей пропустили без досмотра и проверки документов. Никаких документов у солдата не было, как впрочем, и личных вещей: только мыло, бритва и зубная щетка. Запрещались сигареты и папиросы, вместо них выдали безымянный табак для самокруток. Часы и визитную карточку Грибачева Вольф сдал на хранение всей Семёнову, зато положил в нагрудный карман кургузового пиджачка клочок ваты со следами губной помады. Затерявшись в деловитой толчее грузовых причалов, автобусы подъехали к сверкающему свежей краской сухогрузу Герой Бреста. Грусанты быстро загрузили на борт тяжёлые деревянные ящики, и судно отдали швартовы. Ребята недолго наслаждались чистым воздухом и видом морских просторов. Всех согнали в трюм, где были устроены длинные нары из плохо струганных досок. В целях маскировки от воздушной и космической разведки противника выходить на палубу разрешается только ночью, объявил лейтенант Половинка. В особой роте он представлял военную контрразведку. Выход ползводно на один час. Вопросы есть? А сколько нам так плыть? недовольно спросил Киря. Увидите, туманно ответил лейтенант, и потом туну чувствовалось, что он и сам не знает ответа. Ночью курс героев Бреста пересекся с курсом равнотонажного сухогруза Миклуха Маклай, вышедшего накануне из Одессы. Одновременно такелажной команды обоих судов спустил забор подвесной люльки. Отодрали выкрашенные в цвет бортов маскировочные полотнища с временными названиями, которые скрывали название настоящие. При этом под героями Бреста оказалась надпись Миклухо-Маклай, а под Миклухо-Маклаем, соответственно, герои Бреста. Босфор сюда проходили уже под новыми именами. И если бы разведка неведомого противника получила информацию про подозрительных курсантов то всё его внимание было бы приковано к гружённым пшеницей героям Бреста, мирно идущим обычным курсом на Пенинский полуостров. А вновь обретший имя Миклухо-Маклая с особой ротой в трюме, спокойный, без помех, прошел средиземное море, вышел в Атлантику и повернул к экватору. Ни о конспиративных ухищрениях, ни о маршруте следования личный состав особой роты не знал. Люди затомились в гулком ограниченном разогретым металлом пространстве. Занятия по физподготовке подготовке импровизированном спортзале постепенно сходили на нет, оставались только тренинги с оружием и политинформацией. Когда вошли в тропики, влажность и духота сделались вообще непереносимыми. Душ заменила окатывание теплой забортной водой во время ночной прогулки, ведро на троих. Скученность, тяжелый запах пота, воспаляющиеся расчесы на теле. Уже неделю болтаемся, сколько еще?» ныл бритый гусь. А потом обратно, вообще с ума сойдем!» Не боись, подбодрил деревянка. Сделаем все красиво, полетим самолетом. несколько часов и дома. А если, голый по пояс бритый гусь нервно шарил в карманах брюк, то и дело доставая обрывок бумажки и щепотку табака, тоскливо нюхал и прятала обратно. Курить разрешалось только ночью на палубе. Если не выйдет красиво, деревянка тоже вздохнул, сделал неопределенный жест и ничего не ответил. Тогда нас похоронят и все, Да? Васму ты зароют. Нервозно повысил голос Гусь и машинально свернул козью ножку. А сейчас даже покурить нельзя. Не боись, никто тебя не зароют. Горо говорил деревенка, но мрачный тон придал фразе отнюдь не успокаивающий смысл. Так и бросят, валятся, да? Не успокаивался бритый гусь. Он хотел сказать еще что-то, но внезапно Воль схватил его за руку и вырвал самокрутку. Развернув цигарку, он внимательно рассмотрел листок с фиолетовой печатью. Потом взял гуся за локоть и отвел к другой конец трюма. Здесь мерзко воняло от больших накрытых грубыми деревянными крышками ведер которые по ночам выворачивали в океан. Откуда это? Нашел место к парашам привел, заскулил гусь. Ну чего особенного? На парашютном складе взял у чувака в столе зачем табак рассыпал? у меня последний. Когда это было? «Да перед учениями, как раз накануне. Ну чего такое? Дурак ты, гусь. Мы все документы, все личные вещи оставили, гражданские шмотки надели, а ты печать части собой потащил. Соображаешь, чем это пахнет? Ух. ты...» Бритый гусь быстро обглянулся. Слышь, волк, я не нарочно, не подумал просто. Не говори никому. Волк, ладно. Ладно. Вольф сунул бумажку в карман. Именно такими опечатывали парашюты. Повинуясь первому порыву, он сразу пошел искать чувака. Тот почему-то редко попадался на глаза, может быть, нарочно старался держаться в стороне. Но в следующую минуту Вольф передумал. Обстановка была явно не подходящей для жесткого потрошения. Значит, дело ограничится невнятными обвинениями и столь же невнятными оправданиями. Лучше выждать удобный момент. На десятый день плавания им выдали форму: Допотопное галифе, гимнастерки на выпуск под ремень, сапоги. В карманах каждого комплекта лежал отрезок белой ткани, пара таблеток в целлофане и маленькая баночка с чёрным кремом, напоминающим гуталин, но без запаха. "А это зачем?" выпятил дрын. "Повязку на левую руку, чтобы своих отличать. Таблетки повышают остроту зрения кремом намазать лица и открытые части тела, пояснил деревянка. Тю, а рожу-то зачем мазать? А, -а, а, чтоб в темноте не светились, просияла от собственной сообразительности Дрын. Молодец, драников на лету хватаешь, с улыбкой сказал лейтенант и добавил: Там будут люди, которые на нашей стороне, они тоже с повязками, так что не полите во всех подряд. Получили и зарядили оружие. Надели легкие кевларовые жилеты с титановой вставкой над сердцем. Набили карманы разгрузок запасными магазинами, которые тоже должны были защищать от пуль. То, что казалось далеким и малореальным, стало стремительно приближаться, распространяя отчетливый запах смерти. Ребят, начал бить мандраж. Ничего, сработаем красиво, все героями станете, подбадривал бойцов деревянка. Если не орден, то уж медаль точно. Да я бы и без медали обошелся, бормотал бритый гусь. Дрых бы лучше в казарме со второй ротой. Вольф подумал, что, оказывается, в герои могут загонять насильно, палкой, приказом, в стечении обстоятельств. Ему тоже не хотелось становиться героем, и в конец осточертевшая казарма казалась сейчас самым желанным местом в мире. Но он никогда не сказал бы об этом слуху. Ночью к ним подошел десантный корабль морской пехоты, на котором находился спец во главе десятка бойцов. Особая рота быстро и без происшествий спустилась с высокого борта сухогруза на пляшущую у самых волн стальную палубу. Загудили двигатели, и меклуха мокла бесследно и навсегда растаял в непроглядной мгле за кормой. До времени Ч 45 минут объявил спец. Береговые патрули убраны. Прожектора выключится в 0-2 02:00. Проходим по проволке и минному поле проделаем змеем. Забор расстреляем в курсами. Это упрощает задачу, сокращает время атаки и повышает шансы на успех. Сейчас разжуйте таблетки, дошлите патроны и больше не издавайте ни звука, особенно при высадке. Кто станет тонуть или наткнется на змею, ни звука, иначе я сам пристрелю. Ясно? Слышь, волк, а я плавать не умею, растерянно зашептал лисёнок. Ничего ж не сказали, я думал, по земле ходить будем. Держись рядом, смогу помогу. Но лисёнку повезло. Плоскодонный десантный корабль подошел так близко к берегу, что отернулся одничим песок. Спрыгивая с откинувшейся вперед носовой опарили, солдаты плюхались в теплую воду, но сразу же доставали до дна и бросались к берегу. Кругом царил непроглядный мрак, только сверху слегка подсвечивали крупные звезды, да вдали резали ночь яркие лучи прожекторов. Пахло чем-то знакомым. Да, черноморскими курортами. Вольф ездил с родителями в Сочи, Адлер, Лазаревскую. Это было очень-очень давно, и в другой жизни Выбравшись на пляж, черные тени с белыми повязками без роем ночных москитов рванулись на свет прожекторов, веером рассыпаясь в боевой порядок. Воль споткнулся о что-то мягкое, обостренное зрение распознало безжизненно распростёртого человека. Перескочив через труп, он по щиколотки увязая в песке, помчался дальше. Рядом бежали Киря, гуси звон. Неся заременные петли, тяжёлое трёхметровое тело взрывного разминирователя змеи. Гусь, пятка звон здесь, доложили сзади. Лесёнок и синий отстают, идут за нами. Зарево впереди погасло. Хороший знак, значит, все развивается по плану. Группа z первая вышла на рубеж атаки. До забора оставалось метров семьдесят. Немного ближе искрила высоковольтная проволока. Таблетки подействовали. Волку казалось, что он различает даже колючки. А выставив автомат, он упал на живот, бойцы последовали его примеру. Кири отвинтил крышку запального отверстия змея, намотал на руку пусковой шнур. Дроун здесь, полухнулась слева еще одна тень. Тишина. Тишина. Тишина. Нервы натянуты до предела. Чёрт, скорее бы все началось. Мозг прокручивал ленту воспоминаний в поисках образа, позволяющего отвлечься, и нашел его. В памяти возникла босая женская ступня, раскачивающаяся под грубым школьным столом. Сзади у среза воды резко взвыл фагот, почти одновременно еще два. Лежать беречь головы, приказал волк. Киря, запускай. В метре над спинами бойцов прошелестел реактивный снаряд. Яростно зашипел, зашепил, изрыгая снопы огненных струй рванусов вперед змей. Тишина кончилась. Три багровых волдыря с грохотом лопнули на заборе, три начиненных зрючатков змеистых тела прорвали искрящее киловольтами заграждения и вылетели на минное поле. Оглушительные взрывы, желтые вспышки, взметнувшиеся вверх клочья земли, осколки, тусклые металлические кругляшки обломки колий с обрывками проволоки Атака! Прорвался сквозь заложенной невидимой ватой уширёв шарова. Атака! Не слыша своего голоса, заорал волк и бросился к бреши в проволочном ограждении. Сразу за ней дымился полуметровый след змея. Чисто ли там, Не осталось ли мины? Змей не дает стопроцентной гарантии. Впрочем, 100 гарантии вообще не существует. Та-та-та-та-тах. Та-та-та-та-тах. -та Запаздало, ударили автоматы. Свист пуль вымел из головы все мысли. Теперь включились рефлексы и навыки боевой машины. Подняв автомат, волк пустил очередь в сторону ближайшей вышки. Потом открыл огонь звон. а он пробежал несколько метров и снова дал очередь. Все это неоднократно отрабатывалось на учебных занятиях, но в реальном бою выглядело совсем по-другому. Противника не видно, да и вообще ничего не разберёшь. Только вспышки огня, свои, и чужие, сумятица, хаос. Ничего не понятно, автомат бьется в руках, приходится не только стрелять, но и выбирать дорогу. Ступишь в сторону разорвет к чертовой матери или оторвет ногу. Из-за спин атакующих по вышкам ударили пулеметы. Свист пуль стал реже. Волк наконец подобрался к забору. У метрового кисло пахнущего взрывчаткой пролома образовался затор. Разведчики сгрудились, тренированные тела по одному проваливались внутрь. Кто-то, не дожидаясь своей очереди, с плеч товарища прыгал через забор. С другой стороны стреляли, причем интенсивность огня становилась все выше. Обдирая кожу об острую кирпичную крошку, волк головой вперед ввинтился в пролом и вывалился на территории двора. Здесь был сущий ад. Охрана успела подтянуть силы, и десятки стволов поливали атакующих струями свинца, прижимая к забору. Сотни пуль щелкали о кирпичную кладку, со свистом рикошетируя во все стороны. Его дважды ударило по груди. Слева кто-то вскрикнул. «Зэд, ко мне. Позвал волк, но никто не отозвался. Он быстро отполз в сторону и принялся длинными очередями бить по вспышкам чужих автоматов. Кто-то бросил гранату. После этого взрывы загремели один за другим. Несколько автоматов ударили по флангу противника. Интуитивно волк понял, что это группа спецназа. Огонь противника несколько ослаб. и спецназовцы наконец оторвались от забора, ползком продвигаясь глубь ухоженного тропического сада. Но сейчас он пахнет не ароматом цветов, а порохом, страхом и смертью. Киря, Пятка, Серж, но никого из боевой десятки рядом не было. Командовать было неким. Оставалось только стрелять, менять позиции, постепенно продвигаясь вперед, снова стрелять. Кончились патроны. И волк, стоя на колене за толстым колючим деревом, быстро перезарядился ставив вместо толстого барабана на 71 патрон 35-зарядный рожок вскоре пришлось заменить и его потом еще один и ещё встречный огонь становился все реже у противника явно заканчивался боезапас охрана готовилась к скоротечному нападению но не к настоящему бою «Вперед! Вперед!» – раздался где-то в стороне крик Деревянка вольф выпрыгнул за дерево и побежал обогнув белый фонтан, он заметил почти неразличимые в темноте темные фигуры. Навстречу четырёхлучевой звездой полыхнуло пламя. Это прицельно били в него. Ура! Неожиданно для себя отчаянно заорал волк, вдавливая спуск и выставляя бьющийся автомат перед собой, будто надеясь этим криком и этим жестом защититься от вражеских пуль. От удара в область сердца перехватило дух. Но леписки смертоносные звезды свернулись, и обе фигуры опрокинулись, как фанерные мишени на полигоне. Ура! Ура! Ура! Раздалось справа и слева. В бою произошел перелом. Вражеский огонь почти прекратился. На длинные очереди атакующих охрана обречённо огрызалась отдельными выстрелами. Потом смогли и они. Каким-то образом волк оказался в кустах и теперь с трудом продирался сквозь колючие ветки. Слева над сердцем болели ребра. Он сунул руку под разгрузку и нащупал вмятину на титановой пластине. Впереди послышался топот, внимание переключилось. Он полоснул след убегающим, рванулся вперед и неожиданно оказался перед зданием, которое и являлось объектом атаки. Это было не простое здание, а белоснежный дворец, роскошь которого не могла замаскировать даже темнота. На ступенях широкой лестницы валялись трупы. Внутри горел свет, из темных проемов подвала и окон первого этажа били автоматы и пулеметы. Он спрятался за огромную цветочную вазу. "Волк, ты где?" раздался неподалеку голос Сержа. "Здесь", обрадованно отозвался Волк. "Кто с тобой?" Пятка синей Киря. Давайте гранаты в подвал. Огонь по окнам, потом мы с тобой заходим, а ребята прикрывают и идут следом. Понял тебя. Одна граната ударилась о стену и отлетела обратно, взорвавшись в опасной близости, осколки зловеще взвизгнули над головой. Вторая и третья попали в цель. Из темного проема выплеснулось желтое пламя. Затем пять стволов прошлись по окнам у высокой мраморной арки парадного входа. Пошли серж. Пригибаясь, Волк бросился к лестнице, серж мчался за ним. Рядом противно ужикали пули, сзади грохотали автоматы поддержки. Перескакивая через трупы, они улетели по ступенькам и оказались в мертвой зоне. Тут пули из окон не могли их достать. Гранаты, скомандовал Волк и бросил свою в щель между тяжелыми створками огромной обитой медью двери. Сзади кто-то кричал командным голосом, но слова не доходили до сознания. Когда внутри рвануло, они вбежали в заполненный дымом вестибюль. Посредине нелепо стоял роскошный кожаный диван. Волк на всякий случай прострочил спинку, раздался вскрик, и безжизненное тело вывалилось из импровизированного укрытия. Волк тут же разделил магазину левую часть длинного коридора, а Сир швырнул гранату вправо. Спасаясь от осколков, они огромными прыжками убежали по мраморным ступеням на второй этаж. Волк едва успел ставить новый магазин, как навстречу выбежали два охранника с автоматами наперевес. До сих пор он стрелял в темные силуэты, тени, неясные очертания фигур, лишённые человеческой сущности и условные, как фанерные мишени полигона. Сейчас абстрактный безликий противник материализовался в живых людей. Они были в такой же, как на нём советской военной форме устаревшего образца, с такими же черными лицами, только без белых повязок. Да и лица чернили не краской, а естественной африканской кожей, обильно покрытой потом. Гримаса испуга искажала толстые губы, глаза расширились, грозя выскочить из орбит. Автоматы синхронно изрыгнули огонь. Всё существо волка сжалось, готовясь к неминуемой смерти. Но свинцовые струи пронеслись в закованн головой, выбив кирпичную крошку из разукрашенной причудливым орнаментом стены. Африканцы завалились назад, мундиры на груди перечеркнули темные пятна. Кто их опередил? Волк обернулся. Нет, серж перезаряжается, больше рядом никого не было, лишь снизу доносился отчаянный русский мат. Это сделал он сам, точнее какая-то часть его организма. Пока мозг оценивал, размышлял, сравнивал, указательный палец выполнил свою работу. Безукоризненно наработанные рефлексы спасли ему жизнь. Давай, серж, твоя левая сторона. Есть. Серж передернул затвор. Они побежали по широкому коридору, вдоль которого на высоких постаментах стояли античные статуи. На стенах висели красивые ручной работы ковры, на окнах тяжелые портьеры за которыми мог прятаться враг. Поэтому каждую перечеркивала свинцовая строчка, ткань поеживалась, словно под иглой огромной швейной машинки. Со звоном разлетелись стекла. Из приоткрывшейся деревянной двери выскочил белый человек в легком костюме с галстуком. Он был без оружия. "Stop! I am an officer of Army USA. Order to stop!" Прижавшись спиной к двери и выставив перед собой руки, закричал он. Примечание. Остановитесь, я офицер армии США. Приказываю остановиться. Волк растерялся, но серж мгновенно нажал на спуск. Та-та-та-та. Белая сорочка покрылась красными пятнами, украшенная затейливой резьбой дверь брызгнула щепками и деревянной пылью. Оттолкнув упавшее тело, серж ворвался в комнату. Там находилось еще два белых в штасках. Один возился с рацией, Второй напряжённо угляделся в темноту за окном. Тускло мерцал небольшой голубоватый экран с какими-то значками. Заиспрапорт от u-govint.usa. on international assetable. In Второй повернулся. В опущенной руке он держал большой черный пистолет. Примечание: это собственность правительства США. По международным законам она неприкосновенна. Тра-та-та-та-та Полю не признают международных законов. Они изрешетили белые тела с той же легкостью, что и черные. В Дребезги разнесли рацию и мерцающий экран. Назад, назад, мудаки! Злой окрик спецна остановил Волка и Сержа. Вам же сказали не лезть внутрь. Куда прётесь? Разворачивайтесь, осмотрите холл с другой стороны и выходите наружу. Спец со своей группой пробежали мимо и свернули за угол. Сразу же там вспыхнула отчаянная перестрелка, одна за другой рванулись гранаты. Вовремя они, а то бы мы сейчас влезли в мясорубку. Бля, все таки зацепило. Серж потрогал кровоточащую руку. Зачем ты в белых стрелял? спросил Волк. Это же американцы, насчет них не приказывали. Насчет всех приказывали, кроме тех, кто с повязкой. А у этих повязок не было. В тебя тоже попали. Перевяжемся. Давай осмотрим холл, а то ударят в спину. Они побежали в другой конец здания. Интерьер здесь был поскромнее, ни тяжелых портьер, ни ковров, ни скульптур. И двери без резьбы, обычная полировка. Но для Волка и эта обстановка казалась необычайно роскошной. Азарт боя прошел, и он испытывал неловкость от того, что грубыми сапогами топтал дорогой паркет. В холле никого не было. Вокруг круглого мраморного столика стояли глубокие мягкие кресла, на столике лежала открытая коробка сигар и бронзовая пепельница. Ух ты, только в кино видел. Волк взял одну и поднес к лицу, вдыхая аромат крепкого табака. "Падай, волк!" истошно заорал сирш и сразу же ударил автомат. Волк резко присел и прокрутившись на корточках, будто танцевал гапака, отскочил в сторону. Бронзовая пепельница звякнулась, слетела на пол. Еще несколько пуль с рикошетилем о мраморную столешницу и врезались в стену. Это были пули из большого Маузера, который держал в руке голый по пояс африканец в красных шароварах и таком же тюрбане. Точнее, уже не держал. Маузер висел в воздухе, а его хозяин крестом распростёлся по стене. Бум! Голкий выстрел из ТТ прервал стоп-кадр. Маузер лязнул на паркет и отлетел к плинтусу, а человек в тюрбане медленно сполз вниз, оставляя на стене бурые мазки. За широким поясом шаровар торчал кривой кинжал в ножнах, украшенный красными и зелеными камнями, как в кино. "Поздно, волк, ты уже в мертвого садил», задыхаясь от волнения, сказал Серж. "Не отвлекайся, а то живо сыграешь в ящик". Волк с удивлением смотрел на дымящийся пистолет в своей руке, когда он успел его вытащить. В холл выходили три двери, за одной раздался выстрел, волк ворвался туда. Дородный африканец в белых одеждах растянулся на кушетке, запрокинул бритую голову с простреленным виском. Под свисающей рукой лежал маленький, будто игрушечный пистолетик с костяными накладками на рукоятке. Скорее машинально, чем осознанно, Волк сунул его в сапог. В двух других комнатах не было никого. Серж принялся деловито осматривать шкафы и ящики столов. Что ты ищешь? А что найдется Волк вышел в холл. Возле мраморного столика стоял чувак и набивал карманы сигарами. Время и место были подходящими. Закурить хочешь? Может, самокрутку свернуть? Непонятно спросил Волк. А ну иди-ка сюда. Стволом попёхал он затолкнул сержанта в комнату к сержу. Тот поспешно сунул что-то за пазуху. Это он хотел нас угробить, сказал Волк и прикладом ударил чувака в солнечное. Охнув, тот и сил на пол. Волк порылся в карманах. Узнаешь? он поднял с перекошенной хомячьей мордочки клочок бумаги с печатью части. "Что это?" Подошел поближе серж хотел нам обоим парашюты запутать. А гусь вторую опечатку утащил на курево. Значит, влезть можно было только в один. Выбрал твой, чтобы наш меля подумали. Так, сука. Волк ударил чувака по щеке. Кончай, ты что, стебанулся? Испуганно заскулил тот. Подожди, я его выпотрошу как положено. Серж взвел курок пистолета и удавил ствол чуваку в лоб. Считаю до двух, двух,гнида. Или скажешь правду, или тебе конец. Так было. Так шевельнулись побелевшие губы. Ну и хуй с тобой. С окаменевшим лицом Серж выставил растопыренную левую ладонь, защищаясь от брызг. Ты что, стой? крикнул Волк, понимая, что ничего не изменит. Указательный палец Сержа раз за разом давил на спуск, но выстрела не было. Стой! Волк ударил по руке, пистолет отлетел в сторону. Чувак на четвереньках бросился к выходу. Серж подхватил автомат и пустил вслед очередь, но тот успел выскочить за дверь. Кто стреляет? рявкнул в коридоре майор Шаров. Быстро все на улицу. Дело закончено.